Но они не слишком на нее повлияли, ибо она тотчас же послала в Маглитон за новой шляпкой и черным атласным платьем и вдобавок заявила о своем решении присутствовать при церемонии. Тогда мистер Трандль призвал доктора, а доктор сказал, что миссис Трандль сама должна знать лучше всех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 Беном Эллином, Бобом Сойером и мистером Таппеном. Сэм Уэллер, помещавшийся на запятках, был одет в новую великолепную ливрею, шитую специально для этого дня, с белой ленточкой в петлице, подарком его дамы сердца. Их встретили Уордли, Уинкли, Невеста, Подружки и Трандли.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 Мистер Пикик. Лицо его сияло улыбкой, перед которой не могло бы устоять ни сердце мужчины, ни сердце женщины, ни сердце ребенка. Сам он был счастливейшим в этой компании, снова и снова пожимал руки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 Ибо и этот субъект, и Джоб Троттер сделали со временем достойными членами общества, хотя упорно отказывались вернуться в те места, где некогда подвязались, уступая. Искушение. Мистер Пиквик начал прихварывать. Впрочем, он сохраняет юношескую бодрость духа, и нередко можно видеть, как он любуется картинами в Даличской галерее или прогуливается в ясный день по живописным окрестностям.